Ни время, ни пространство не являются препятствиями для движения отделившейся астральной формы. Травматург, полностью следующий в оккультной науке, может заставить себя, то есть свое физическое тело, казаться невидимым или внешне принять любую форму, какую он захочет. Он может сделать свою астральную форму видимой или придать ей любой вид. В обоих случаях, Эти результаты будут достигнуты путем мисмерической галлюцинации, вызванной одновременно в чувствах всех свидетелей. Эта галлюцинация настолько совершенна, что увидевший ее будет биться об заклад на свою жизнь, что он видел реальность, тогда как это лишь картина в его собственном уме, отпечатанная на его сознание неодолимой волей мисмеризатора. Но в то время, как астральное тело человека может продвигаться в любом направлении, проникать через любое препятствие и быть видимым на любое расстояние от своего физического тела, последнее зависит от привычных методов передвижения. Его можно поднять в воздух при наличии предписанных магнетических условий, но оно не может быть перенесено из одной местности в другую, иначе как только обычным путем. Вот почему мы не придаем веры всем рассказам о воздушных полетах медиумов в физическом теле, так как это было бы чудом, а чудес мы не признаем. Инертная материя в некоторых случаях и при некоторых условиях может быть дезинтегрирована, послана через стены и снова восстановлена, но с живыми организмами это невозможно». Исследователи Сведенборга верят, и сокровенная наука учит, что оставление живого тела душою происходит часто, и что мы наталкиваемся каждый день во всех жизненных обстоятельствах на такие живые трупы. Это явление может быть вызвано различными причинами, и среди них такие, как неодолимый страх, печаль, отчаяние, очень сильный приступ болезни, сильнейший экстаз. В покинутую оболочку могут войти и поселиться там или астральная форма искусного колдуна, или элементарий, привязанная к земле развоплощенная душа, или, очень редко, элементал. Разумеется, адепт белой магии обладает такой же властью, но если только этого не потребует какая-либо чрезвычайно исключительная и великая цель – он никогда не согласится осквернить себя вселением в тело нечистого человека. При умопомешательстве астральная сущность пациента либо полупарализована и подчинена влиянию любого духа, либо она навсегда покинула его тело, и им завладела какое-нибудь вампирическое существо – близкая к своему собственному разложению и отчаянно цепляющаяся за землю. Чувственными удовольствиями астральная сущность, благодаря этой уловке, может еще наслаждаться короткое время. Десятое. Краеугольным камнем магии является основательное практическое знание магнетизма и электричества, их свойств, соотношений и потенций, Особенно необходимо знакомство с их влиянием на животное царство и на человека. И если суммировать все вышесказанное в нескольких словах, то магия есть духовная мудрость. Природа – материальная союзница и служанка мага. Один общий жизненный принцип проникает все, и он управляется усовершенствованной человеческой волей. Адепт может управлять своими чувствами и изменять состояние физических и астральных тел других личностей, не являющихся адептами. Он может также управлять и пользоваться по своему усмотрению духами стихий, но он не может повелевать бессмертным духом какого-либо человеческого существа, живого или мертвого, ибо все такие духи являются одинаковыми эманациями божественной сущности – и никакой внешней власти не подчинены. Блаватская отдавала себе отчет, что с выходом Изиды без покрова ее ждет всеобщее поругание, особенно со стороны представителей академической науки и христианских церквей и она не ошиблась в своих предположениях. Несмотря на коммерческий успех Изиды без покрова», большая часть американских газет не выразила особого восторга. Вот что пишет по этому поводу Фаликов. «Желающих научиться тайной философии оказалось в Нью-Йорке, да и не только в нем, сравнительно много. Тысячи экземпляров книги была раскуплено за десять дней». Однако отзывы прессы были не слишком хвалебными, а в некоторых звучала нескрываемая издевка. «Спрингфилд Републикан назвала книгу «большим блюдом объедков», «Нью-Йорк Сан» выброшенным мусором. Редактор этого издания мог быть и не совсем объективным, если вспомнить конфликт Блаватской с его братом Дэвидом Даном. «Нью-Йорк Трибюн» писала «Знания Блаватской грубы и не переварены, ее невразумительный пересказ брахманизма и буддизма скорее основан на предположениях, чем на информированности автора». Редактор же влиятельный «Нью-Йорк Таймс» и вовсе отказал в рецензии, с иронией признавшись «Мы испытываем священный ужас перед мадам Блаватской и ее письменами». Но были и положительные отзывы, например, в «Нью-Йорк Джеральд» и «Филадельфия Пресс». Скептицизм и иронию рецензентов можно объяснить. Восхваление магии и язычества в протестантской Америке, еще не забывшей о солемских ведьмах, было явно преждевременным. Кроме того, оставляло желать лучшего и фактологическая сторона книги. В Америке с ее свободой печати нелицеприятные отзывы о первом монументальном труде Блаватской, если и задевали кого-то за живое, но мало что по существу значили. Тем более, что постоянный и взаимный обмен колкостями между различными периодическими изданиями был привычным делом, а инвективы в адрес автора Изиды покрова весьма способствовали распродаже книги. К тому же, как уже отмечалось, у Блаватской нашлись «Защитники», так рецензент Нью-Йорк Джеральд писал. «Тот, кто внимательно прочтет эту книгу, пожалуй, будет знать все о чудесном и мистическом, кроме, быть может, ключа к нему». Нетрудно предвидеть, как примут эту книгу. Благодаря поразительным и неповторимым особенностям, смелости, многогранности и огромному разнообразию затрагиваемых вопросов, это одно из самых замечательных произведений нашего века. Не удержалась от восторгов и «Дейли Грейфик». «Удивительная книга и по содержанию, и по манере изложения». Некоторое представление о ее диковинности и широте содержания можно составить уже потому, что один только указатель насчитывает пятьдесят страниц, и мы можем, ничем не рискуя, сказать, что подобный тематический указатель никогда еще не составлялся ни одним человеком. Книга, конечно же, привлечет внимание всех, кто интересуется историей, теологией и тайнами древнего мира». «Бостон Ивнинг Транскрипт разразился восторженными комплиментами непосредственно в адрес Блаватской, словно защищал ее от своры злопыхателей, ставя их на место. «Надо признать, что эта замечательная женщина, которая читала больше, видит острее и мыслит шире, нежели самые ученые мужи». Ее труд изобилует цитатами из работ на многих языках, но не с тем, чтобы лишний раз продемонстрировать эрудицию автора, а чтобы подкрепить доказательствами ее неординарные взгляды. Страницы пестрят с носками, где в качестве авторитетных источников выступают самые глубокие писатели прошлого. Книга требует самого серьезного внимания со стороны философов и заслуживает вдумчивого прочтения». Для достойного завершения рекламной кампании по продвижению «Изиды без покрова» на рынок не хватало разве что душещипательных историй. Не будь их в жизни, пришлось бы срочно сочинить. Сама Блаватская просто обожала что-нибудь готическое, обязательно с потусторонними персонажами и летальным исходом. Она только что пережила смерть и кремацию барона Пальма. Ей было искренне жаль старика, закончившего свой земной путь вдали от родного дома и близких людей. Он, вероятно, как и она, старался быть в центре внимания. Теперь же ничего от него не осталось, даже горстки праха, развеянного над морской стихией». Блаватская пользовалась в Нью-Йорке широкой известностью. Ее квартиру охотно посещали знаменитые и совершенно неизвестные люди, чересчур высокомерные и простоватые, как деревенские жители. Все они были ей интересны и забавны, приходили к ней в гости, ненавидя и завидуя ее успеху. Говорили за ее спиной друг другу на ухо, что она вместе с Олкотом ограбила барона. Среди многих дорогих вещей якобы обнаружилась объемная эзотерическая рукопись. Мнения, впрочем, о том, кем была написана эта рукопись, разделились. Одни утверждали, что она плод многолетнего труда, посвященного в тайный оккультизм барона, а другие настаивали, что она переписана с древнего свитка и досталась барону в результате стечения кошмарных обстоятельств, о которых в суе лучше не упоминать. Некоторые из этих людей приходили в ее дом только за тем, чтобы лишний раз на нее поглазеть, и внимательно вслушивались в ее монологи, надеясь, что она случайно проговорится, и тогда-то они узнают что-то совсем ужасное». Она не горела желанием их разубеждать. «Пусть думают, что хотят». Блаватская плохо представляла себя отравительницей. Барона она полюбила. Он внешне напоминал чем-то ее деда Андрея Михайловича Фадеева в старости, ведь в его жилах тоже текла немецкая кровь. Самые интеллектуальные и самонадеянные читатели Изиды важно заявляли, что все ее два тома — вольный пересказ сочинений Элифаса Леви и компиляция из старинных книг по алхимии. Мысль о компилятивном характере содержания Изиды без покрова получила поддержку со стороны многих спиритуалистов. Особенно вскоре после смерти Блаватской усердствовал некий критик. Уильям Эммет Коулман, который попытался обвинить ее в плагиате. Он обнаружил около ста книг, из которых Блаватская якобы заимствовала для «Изида без покрова» без ссылок многие страницы и назвал 1300 книг, из которых взяты цитаты. Главное обвинение Коулмана заключалось в том, что Блаватская не работала с источниками, многое взяла из вторых рук». Эта работа американского исследователя, ярого противника русской теосовки при ее жизни, в свою очередь была подвергнута критике. Оказалось, что Блаватская работала над большим количеством чужих текстов скрупулезно, в Изиде без покрова около 2400 сносок. Такие выдающиеся авторитеты, как профессор Кембриджского университета Грехам Хау или историк Майкл Гомес, признали высокую компетентность Блаватской как историка религии и отдали ей должное как оригинальному философу. Разумеется, что-то бралось из старых рук. В тексте книги встречаются не совсем корректные этимологические реконструкции определенных религиозных понятий. Вместе с тем невозможно не восхититься огромной эрудицией автора этого монументального труда, ее уникальной, чрезвычайно обширной памятью, мощью ее критики церковной бюрократии и собственными интуитивными прозрениями. Прочитав это выдающееся произведение, особенно в переводе Альфреда Петровича Хейдека, понимаешь, каким огромным талантом обладала наша соотечественница Елена Петровна Блаватская. И как тут не пожалеть русскую теосовку, вынужденную с арены цирка или через прорехи в шатре балагана смотреть на звезды. Вечная участь большинства талантливых русских писателей и философов. Изида без покрова особенно пришлась по вкусу ирландцам и шотландцам, народам, происхождения которых восходит к древним кельтам. Среди членов теософического общества их оказалось немало. Тайная доктрина Блаватской, по-видимому, затронула их души, кельты – загадочное и воинственное племя – которое не делало различий между миром естественным и сверхъестественным, пришло в Европу во второй половине первого тысячелетия до нашей эры из Северной Монголии. Что их заставляло огненным смерчем выжигать чужие земли? Страсть к грабежам или долг воина? Они не боялись смерти, для них она была безболезненным и нормальным перемещением из одного пространства в другое. Быть убитым в бою и похороненным в своей боевой колеснице, об этом мечтал каждый кельт-мужчина. Мертвая голова врага считалась у кельтов символом славы и геройства, а символом власти – Атлантический океан. Именно в нем сокрыты тайны друидов, жрецов, которые стояли между кельтами и богами, а также океан – обиталище душ мертвых людей. Кельты жили в неказистых домах. Их полукруглые стены делались из ивовых прутьев, а крыша была из соломы. В период II железного века, начиная приблизительно с 475 года до нашей эры, кельты захватили Галлию и Богемию, Англию и Ирландию, Северную Италию и Средний Дунай. Началось многовековое противоборство между кельтами и Римом. В конце концов, победил Рим. Друиды были мозгом и душой кельтов. Они не только хранили трудовые навыки и технические открытия своего народа, но и обладали каким-то тайным, упорядоченным, универсальным знанием. Сохраняли веками в своей памяти что-то такое, о чем во всем мире никто не знал. Вдали от людей и их жилищ, в безлюдных лесах и сокровенных горных пещерах обучали они отобранных ими юношей. Франсуаза Леру пишет, «Урок проходил в форме волнующего приобщения к истинам, единственным хранителем и толкователем которых был жрец, и который он доверял по секрету своему ученику». Это нежелание друидов профанировать их учение можно объяснить тем, что друидическое знание было уделом духовной аристократии, поэтому жрецы запрещали что-либо записывать, чтобы учение не распространялось среди непосвященных. Молодые аристократы приобщались с друидами к священным тайнам природы, в частности, у друидов были глубокие познания в астрономии и астрологии а также человеческой жизни. Основным аспектом учения друидов была вера в бессмертие души. Впрочем, то, как понимали кельты это бессмертие, отличало их от других народов. Это было особое, ни на что не похожее представление о форме существования в ином измерении. Они не говорили об инкарнации или метампсихозе, Им были чужды взгляды на перемещение души во времени и в различных телесных оболочках, в том числе, например, ее нахождение в теле животного. Они верили в выживание по ту сторону земной жизни души каждого отдельного человека, в ее существование там в узнаваемой форме. Эта новая жизнь представлялась им намного лучше прежней. Они располагали новое место жительства умершего человека где-то на краю земли или на дальних островах, в общем, неведомо где» побежденные Римом кельты, нашли свое последнее убежище в Ирландии и Шотландии. Они прижились там, приняли чужих богов и чужие похоронные обряды, но их генетическая память время от времени давала о себе знать. И тогда Феникс восставал из пепла. Разве ирландское литературное возрождение – к которому самое непосредственное отношение имела книга Блаватской «Изида без покрова» и другие ее труды, это не эпитафия утерянным кельтским богам и мудрости друидов. Черты и небесно-земной характер «Изиды» виделись Блаватской в растопыренных двуглавых и двуликих женских изображениях индийских племен – в широкобедрах, грудастых, широкоглазых индийских фигурках из глины, в мягких и нежных линиях и поворотах чувственных малоазийских скульптур из карарского мрамора, в облике шумера аккадских богинь, в решительных, мужеподобных Иштар и Иннане, и в прямой, как заостренный кол, Нинхурсак, в призывающих к соитию позах демониц всех времен и народов. Имена некоторых этих божеств скрывались от непосвященных, но все они восходили, как она считала, к одному древнейшему источнику – главной богине Атлантов. Поклонение превращает людей в рабов. Когда-то давным-давно она стряхнула себя, как призрачное видение вчерашний день, и твердо решила «бежать». Но в том ли ее вина, что она разорвала связи с семьей, с просветленной христианской верой, с привычным бытом и светским времяпрепровождением? И вместо этой милой, немудрящей жизни, прозрев мираж, избрала для себя в сотоварищи каких-то никчемных людей, беспорядочную вереницу авантюристов, соглядатаев, походык, изнасилованных весталок и брошенных жен, придурочных эмансипированных дам, импотентов, мистических вдов, психопатов и психопаток, подрукавных писак и продажных журналистов. Все они были звеньями одной цепи, приковавшей ее к сияющей колеснице сомнительной славы. Все они были участниками ее мистических, разыгранных как по нотам родений». Призрак, опустившегося на морское дно материка, освобождал ее воображение от каждодневной тоски, которая горше слез и страшнее предательств. Вот во имя чего она, блудная дочь, потратила столько времени, сил и ума, устремившись в погоню за летучим голландцем, исчезнувшей Атлантидой.